2. Они попали не на железнодорожную станцию, а в колоссальный, крытый сортировочный узел. Серебристые линии, которые увидел Джейк сквозь дверь, на самом деле были пересечениями железнодорожных путей, которых насчитывалось никак не меньше 70. На некоторых из них двигались взад-вперед приземистые локомотивы автоматы, выполняя заложенную сотни лет назад программу. Один толкал перед собой платформу, на которой лежали ржавые рельсы. Второй вдруг начал громко кричать механическим голосом. «Камка А, вас ждут у погрузочной платформы 9! Камка А, пожалуйста, подъезжайте к погрузочной платформе 9!» Подпрыгивания на бедре Эдди привели к тому, что Сюзанне вновь захотелось блевануть. Но желание поскорее убраться подальше от двери передалось ей от Седовласова, как простуда. Опять же, теперь она знала, кто такие тахины, отвратительные существа с телом человека и головой птицы или зверя. Они напоминали ей твари из картины Босха «Сад земных наслаждений». «Меня, возможно, сейчас начнет рвать, сладенький», сказала она. «Если начнет, Не вздумай сбавить шаг. Эдди что-то проворчал, и Сюзанна решила, что получила положительный ответ. Видела под струящийся по белой коже, и жалела Эдди. Его ведь мутило точно так же, как и ее. Теперь она знала, каково пользоваться созданным наукой устройством для телепортации, которое более не могло работать, как часы. Задалась вопросом, а смогла бы она заставить себя шагнуть в такую дверь вторично? Джейк посмотрел наверх и увидел крышу, состоящую из миллиона панелей различного размера и формы. Она напоминала мозаику, все элементы, которые выкрасили в темно-серый цвет. Потом птица влетела в одну из панелей, и он понял, что это не плитки, а стекло, причем многие панели разбиты, а темно-серый – цвет окружающего мира в Тандер Клэпе. «Как при постоянном затмении», – подумал он, – и по телу пробежала дрожь. Рядом с ним Иш остановился, прокашлялся и побежал дальше, тряся головой.